Исщетельство это жут в крови. Сомоличность пишущего заставляет его браться за перо. Материал интервью позволяет предположить, что взято за перо её застой, острый, в чём-то возможно болезненный интерес к истокам и психологическому климату преступления, своеобразная заворожённость тем фактом, что оно вообще существует на свете. Она говорит: "Почти каждый из нас способен на убийство в определённых обстоятельствах или будучи спровоцированным. Например, потере ребёнка или защищая собственную жизнь, и уточняет. Но все способные убить человека, на славу богу, решительно не способны на умышленное убийство. Однако же и преступления, в том числе умышленные убийства, происходят в жизни, к сожалению, отнюдь не редко. Почему создаётся впечатление, что Джеймс, обратившись к детективному жанру, и стремится подойти к ответу на этот вопрос? Но подобные задачи крайне серьёзны, и её решение предполагает к ни философии и в социальные, и в психологические, и, если угодно, в философские корни преступления, в метафизику зла. И тут жанр становится тесен. Джеймс то ли его по необходимости виды изменяет, то ли раздвигает его границы. Мне кажется, что в этих ограничительных рамках дедуктивного канона я стараюсь написать роман, который мог бы претендовать на принадлежность к серьёзной литературе. По её убеждению, она пишет не детективы в общепринятом понимании, а реалистические романы о преступлениях. И с этим можно согласиться. Во всяком случае, основания отнести их к серьёзной литературе имеются. Недаром одна из её последних книг "Вкус к смерти" (1986 год) социально-философский роман в форме остросюжетного детектива. Критик London Sky Times назвал его совершенной прозой. Потребитель Daily Telegraph сомнелся в лунном камне у Йолки Коллинз. И уж безусловно назвать книги Джеймса, всего лишь детективами, было бы так же несправедливо, как назвать Преступление и наказание всего лишь романом о разоблачении убийцы. У неё, как у Грэма Грина, автора доверенного лица или ведомства страха, при детективной интриге доминирует экзистенциальная проблематика: смысл жизни и смерти. Невесёлый удел человека в этом мире необходимость сопротивляться и противостоять обстоятельствам, и соответствующая ей интонация повествования: чуть усталая, безнадёжная, умудрённо трагическая. Любой литературный канон, условно, уже по определению. Отход от него или его виды изменения таким образом неизбежно связаны с преодолением условности, то есть с максимально допустимым приближением вымышленной действительности литературного произведения к действительности реальной. Это вопрос не внешнего правдоподобия и даже не, не просто соблюдение логики, причин и следствий, и то и другое в детективе обязательно. Это вопрос изначальной жизненности реальности изображаемого. Иными словами, не заданной, пусть изящно выстроенной и логически безупречной головной схемы действия, но самой жизни со всей её непредсказуемостью и подчас нелогичностью. Гарольд Дженкс с самого начала своей литературной деятельности понимал о неизбежность Такого парадокса, и поэтому решила разрабатывать собственную разновидность детектива. С первой же книги Закройте ей лицо 1962 год, стал очевиден её интерес далеко не к одному лишь преступлению, к жизни как таковой, к сырой жизни, которую требовалось ввести в русло расследования. Это, конечно, установка изобразительная, не сенсационная, присущая классическому детективу Агаты Кристи. Тут Джейн ломает канон, чтобы добиться полноты и пластичности в раскрытии реальной жизни отдельных её сторон. Подобное уже было в истории жанра, как у детектив американцев Дэша Лахэммета и Рэймонда Чандлера. Так что очень тёплые отношения Джейн к этим писателям, высокая оценка их наследия не удивляют. Эта установка, кстати, продиктовала и выбор фигуры героя-дознавателя, суперинтендента Адама Далглиша. центрального для всех романов Джейнс, за исключением двух. Мне хотелось по крайней мере создать видимость реальной действительности, поэтому я сочла нужным взять в героев профессионала, сотрудника полиции. Ведь в реальной действительности частным лицам не приходится постоянно находиться на тропе, поясняет она всё в том же интервью. Правда, в двух романах, изданном на русском неженском деле, 1972 год. И черепе под кожным покровом 1982 год. Действующий частный детектив Корбелия Грей, духовная сестра неприкаянных сыщиков Хамметта Чендлера. Однако и тут в каждом случае её участие в расследовании мотивировано не случайным совпадением, а характером преступления и самой мисс Грей.